Глава одиннадцатая Кажется, я сегодня поставил рекорд по перемещению в тенях в этом мире, не используя никаких дополнительных зверюк. Времени их вызывать, да и желания не было, справился на своих двоих. Я, как метеор, летел сквозь тень, А во все стороны от меня отлетали любопытствующие тени, которые, кажется, уже начали немного привыкать, что с этим миром явно что-то не в порядке. И не они тут в своей родной тени главные папки. Не знаю, какие у них планы на этот мир. Долбаные джины, конечно, мне немного поднасрали. Но, учитывая, что теневой мир не пытается всегда агрессивно прорваться, думаю, что они либо что-то задумали, либо передумали. Фиг его знает. Ощущение грандиозного трендеца, что с каждым днем приближался к этому миру, становилось все сильнее и сильнее. Вот единственное, что меня успокаивало, что мое предчувствие этого самого трендеца основывалось на моем старом опыте, а, следовательно, и чувству времени. То есть трендец мог произойти как завтра, так и через тысячу лет. Я просто знал, что здесь что-то случится. Но вот когда, это было одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, что времени у меня было достаточно, но плохо, что лучше бы я знал время часа Х более точно. Но для этого мне нужно кое-что сделать со своими организмами, со своими печатями, так сказать, чтобы слышать более высшие планы, ответственные за интуицию и прочие вещи, которые в этом мире считают лабудой. Ну, собственно, я отвлекся. Я буквально дельфинчиком рванулся наверх к поверхности, пытаясь выскочить уже внутри имения. Как кое-что меня отвлекло, а именно, очень мощное и очень темное свечение, которое находилось в непосредственной близости от моего дома. Я чуть-чуть скорректировал свой выход и выскочил уже около своей беседки, напитанной энергией по самой «не хочу» и готовой к любым неприятностям. «Воу-воу-воу!» Сидящая в беседке темная богиня с улыбкой приподняла пустые ладони, демонстрируя свои мирные намерения. «Не надо меня убивать, Сандер. Пожалуйста». Я быстро осмотрелся. Вокруг беседки стянулись самые сильные из присутствующих в усадьбе моих гвардейцев. Волк накачал в себя прору энергии, а ратник нетерпеливо поглажал свой фламберг. Он сидел на верхушке башни, готовый к призыву и даже молодая поросль Галактионовых топталась неподалеку в полной боевой готовности. Все были готовы пойти в атаку, но, слава кодексу, без моего приказа они этого не сделали. «Александр!» — крикнул Волк. «Я до тебя не дозвонился! Все в порядке!» «Да, да!» — я поднял руку. «Постойте пока там!» Затем повернулся к темной. «Не знаю, зачем ты сюда приперлась. Болела бы ты отсюда подальше!» «У меня там жена рожает. Я должен быть с ней?» «А нет, не должен», — явно забавляясь, отрицательно покачала головой темная. «Что значит «не должен»?» «Это и значит, с ней там твоя вторая жена. Ты позвони ей и спроси». Мне хотелось послать ее нахер. Дать пинка и отправить ее отсюда подальше. Но я все-таки достал телефон и набрал Аню. «Саша, Саша, ты где?» — послышался встревоженный голос Анны. — Да я вот прямо перед входом сейчас уже зайду. — Пусть даже не вздумает сюда переться, — раздался в телефоне громкий голос Кати. — Если он попробует сюда зайти, пока я рожаю, и увидит меня в таком состоянии, то я его убью. Натурально убью. А -а -а — Раздался крик, судя по всему, связанный с очередной схваткой. Я сглотнул. — Аня? — уточнил я. — Ты все слышал, дорогой, — торопливо сказала Анна. — Побудьте где-то там... «У нас все в порядке, и скоро все закончится». И бросила трубку. «Это что сейчас было?» Я смотрел на выключенный телефон. «А это были, как ты любишь выражаться, женские приколы». С удовольствием пояснила темная. «Ничего не понимаю. А в чем заключаются эти приколы?» «Ну, некоторые девушки не хотят, чтобы их муж видел несколько необычных ситуаций. А стремительные роды?» Это одна из самых необычных ситуаций, в которую может попасть женщина». «Ну и что я там не видел?» Я невольно, помимо своей воли, втянулся в разговор с темной. «Это совершенно не важно, Саша. Как ты не понял?» Снова улыбнулась темная. и ловким движением руки из воздуха достала два бокала с коктейлями. Я задумчиво покосился на ее частичное воплощение. — Ну надо же, ты уже почти материальная. Мне нужно что-то новое знать про этот мир. — Да, нет, абсолютно ничего. — Попробуй, это вкусно. — Темная пододвинула ко мне бокал. — Небось, херни какой-то намешала, — нахмурился я. — Саша... — Темная изобразила самое обиженное женское выражение, которое могла изобразить. Её длинные ресницы возбужденно запорхали. — Как ты мог такое подумать? «Для тебя только самое лучшее!» Я осторожно попробовал коктейль. «Печати у меня дофига, яды выведут». А никакой магии не чувствовал. Ну так, самую малость, потому что ингредиенты в коктейле были явно не местные. А ничего, вкусно, похвалил я. «Вот только недостаточно крепко для ситуации», — рассмеялась темная. Еще щелчок пальцами из воздуха появились две маленькие запотевшие стопки, в каждой из которых был кусок лайма, разломного лайма, на минуточку. «На, попробуй, только с лаймом аккуратно, потому что...» «Да ладно!» — перебил я ее. «Плавали, знаем!» Рецепторы я с лариком уже прокачал. Чокнулись, я закинул в себя эту стопку. Ух, жидкий огонь прокатился по венам. А кислючий лаем был как нельзя кстати. «Зажибись!» — выдохнула я через секунду. «А ты думал?» — рассмеялась темная. «Для любимого охотника все самое лучшее». «Скажи еще что для единственного!» — хмыкнула я. «Ну, этого и не скажу», — развела руками темная. «Мучайся в догадках. Что касается этого мира и моего воплощения...» Она быстро провела рукой по выпирающему обтягивающему костюму, начиная с груди и заканчивая на поясе. Так это все благодаря тебе. Как ты сказал, мы действуем в твоей команде. Ты являешься нашим якорем, и если у нас получается, так сказать, забить гол нашим противникам, то мы становимся чуть ближе к миру. Это ты про мудрейшего, удумнулся я. И не только про него. В многомерной вселенной. — Там, — она задумчиво показала пальцем в небо, — происходят интересные дела. Жаль, что ты не можешь это все увидеть. — Но зато я могу все это услышать. И да, давай еще парочку шотов. — Как скажешь, дорогой. Темная достала из воздуха еще две стопки, и мы снова выпили. — Забористая хрень! — вытер я кулаком выступившие слезы. — Ну что, тебе хоть немного полегчало? уточнила темная с улыбкой. Я прислушался к своим ощущениям. Определенно полегчело, но несмотря на эти вкусные коктейльчики, я хочу повторить, что меня совсем не радует твое присутствие в этот момент. Почему это? Снова надула губки темные. Ты думаешь, я украду у тебя ребенка? Но это вряд ли, хмыкнул я. Думаю, моя защита сработала. «Иначе бы ты бесплотным призраком висела сейчас над Катей, а не сидела здесь в беседке и не изображала из себя мою хорошую подружку». Мгновение по лицу темной прошла тень разочарования. Но совсем быстро. Все-таки богиня умела контролировать свои эмоции. «Надо сказать, ты хорошо постарался. И защита усадьбы у тебя практически идеальная. Но нет...» «Неужели ты думаешь, что я бы без разрешения вперлась в святая святых? вообще «Вообще-то именно так я и думаю. Так что не надо меня лечить. Давай перейдем к делу. Зачем ты здесь?» Темная снова надула губы, хотя, казалось бы, куда еще больше. Но присмотревшись, я увидел, что она их и физически надула. Как будто прямо сейчас невидимый шприц делал ей инъекцию ботокса. «Сдуй клюв», — бросил я. «Что?» — удивилась темная. «Эти ваши гадские уточки!» — изобразил я жестом «Утиный клюв!» «Меня неиллюзорно раздражает. Ты похожа на какую-нибудь ТП из сети, которая пытается понравиться всему мужскому населению планеты сразу». «Что такое ТП?» — удивилась темная. «А ты подключись к местной сети. Откроешь для себя много всего нового». «Что хорошо у богов, так это с многозадачностью». «Фу, Сандр!» «Медиотское сравнение совсем не смешно», — тут же ответила она, видимо, уже получив нужную информацию. Но, тем не менее, губы сдула. Я покачал головой. И снова мы возвращаемся к вопросу. «Зачем ты здесь?» «Да я вообще-то с подарком», — сказала темная. «Но глядя на твое поведение, я совсем перехотела его дарить». «Хорош тянуть кота за яйца. Давай показывай, что ты принесла» хотя я, в свою очередь, совсем не рад подарку богине, тем более твоему. Так что не факт, что я его приму». «Можно подумать», — скривилась темная. «Но это вообще-то не мой подарок». Она снова, как фокусник, вытянула из воздуха. херася. только и смог сказать я, когда она положила изящную броню на столик. Я не торопился к ней прикасаться, но сказать, что темная меня удивила, Это ничего не сказать. Я быстро просканировал броню на предмет ловушек, а потом все-таки положил на нее ладонь. Броня была теплая и еле заметно подрагивала. Живое оружие. Ну, то есть, я хотел сказать, живая броня. Внутри была душа Грифона. А это что? Первый раз такое вижу, как вселенная в душа предварительно получила наши охотничьи печати. Целых пять штук что сделало ее поистине уникальной. Но это если убрать в сторону, что броня сделана из мифрила, материала, которого я здесь так и не в встречал. И внутри установлен энергетический кристалл, до которого я только недавно сам додумался. «Недавно ты говорила, что у дураков мысли сходятся. Ты имела в виду производителя этой брони?» «Именно», — темная посмотрела на меня горящими глазами, Довольная произведенным эффектом. «Ты уже понял, кто это?» «Я понял, что это мой брат». Я пробежался еще раз по энергетическим осочленениям и кое-что почувствовал. Защитное послание. Прочесть, которое мог только другой охотник. Не изменяясь в лице, я вскрыл заначку. «Бойся, богинь, дары приносящих. Семнадцатый энергоузел. Хорошей охоты, брат», — было запечатано внутри. По слепку этого послания можно было понять многое. Это точно был мой брат. Вот только мы с ним не были знакомы лично. А это значит, что он либо родился после моей смерти, либо до. Учитывая, что я чувствовал старого мака, думаю, что время после моего исчезновения прошло не так много, как те тысячелетия, которые я прожил. А следовательно, этот охотник был из моего прошлого. Интересно. Значит, кто-то еще из братьев тоже перевоплотился. Но самое интересное было даже не это. О том, что это перевоплощенный охотник, я почувствовал по Ауре, исходящей от послания. Если бы я сам не переродился, я бы такое не понял. Но теперь видел, как сильная душа сначала отдала большую часть своей мощи, а потом начала набирать силу заново. Конечно же, при этом изменяясь и трансформируясь. Так вот. Интересно было другое. Я понял, что это послание из этого мира. Но быть этого не могло, потому что брата-охотника я бы почувствовал издалека. Мы чувствовали друг друга через тысячу миров. А чтобы почувствовать его здесь, внутри мира, даже моих сил бы хватило с избытком. Так что, скорее всего, это было какое-то ошибочное впечатление. А учитывая, что оно было мимолетным, я его тут же и забыл. Но вот суть послания надо было проверить. «Хорошая вещь!» — не стал кривить душой, хотя этими словами вызвал у целый шквал эмоций. «Неплохая. Ты вот сейчас серьезно, Сандер? Нет, ты мне скажи, ты вот сейчас серьезно? Она аж подскочила, возбуждённо размахивая руками. «Это одна из лучших вещей во всей многомерной вселенной. Артемис сотворил реальное чудо». «А вот это уже интересно». Это имя откуда-то я знал. Секунду. Точно. Брат Артемис жил и умер за несколько тысяч лет до моего рождения. А слышал я историю от старейшин про чудика, непримиримого борца с рабством, который вечно находил на свою задницу приключения. Отправят его дракона мочить. А он дракона завербует и революцию устроит, всех рабов освободит, а дракона отпустит в какой-нибудь левый мир. Странный малый, но определенно сильный. И, как показывает эта броня, еще и умелый. — Ладно, ладно, присядь. Отличная штука, признаю. Вот, — Вот-вот, — угрюмо сказала темная, потягивая свой коктейль через трубочку. — Сама скажешь, что ты туда запихнула? Или мне вручную ковыряться? — прямо спросил я у богини. Она показательно закатила глаза, показывая свою реакцию на мой вопрос но спорить больше не стало. «Ты же мне все равно не поверишь, так что давай, валяй, проверяй». Я улыбнулся и сразу мысленно устремился к подсказанному мне братом 17-му энергетическому узлу в магическом плетении доспеха. «Почему именно он?» «С артефакторикой я был знаком постолько, поскольку хотя и больше, чем все вместе взятые артефакторы этого мира, но все же». А вот мой брат, похоже, знал ее наизусть. Ну, либо у него были очень хорошие помощники. Но то, что он сделал, ненавязчиво подталкивало замышляющего что-то недоброе именно к 17-му Причем сделано было достаточно хитро. Сначала можно было подумать на 33-й, потом на 42-й, но в конце концов 17-й был лучшим. И эта тщательная подготовка меня действительно восхитила. Он смог обмануть даже богиню. Так вот. В 17-м энергоузле я обнаружил остаточный фон воздействия темной богини. Она все-таки попыталась что-то туда вставить. Скорее всего, вставила, но затем почему-то передумала и удалила. Очканула? Поинтересовался я. Что? Темная богиня натурально подавилась коктейлем. Ну, под насрать, очканула. Сначала поставила, а потом вытащила. И вот тут впервые за долгие годы я увидел темную богиню во всем своем великолепии. Причем сделала она это искусно. Все еще оставалась в нынешнем полуматериальном теле. Но от нее полезло такое количество энергии, что со всех сторон раздались команды, и мои гвардейцы собрались вступить в бой. «Никому не двигаться!» — рявкнул я, подняв одну руку, а вторую указав пальцем на богиню. «И тебе тоже!» «Засунь ауру обратно к хренам!» «Сандр! Сандер, Сандер, Сандер! шипела богиня. «Ладно, ладно. Теперь уже я поднял пустые ладони». «Я понял. Ничего ты не сделала. твое негодование хорошо говорит об этом. И да, я уважаю твой поступок. Это значит, что с богами не все так запущено. Не смог удержаться от последней шпильки». Тёмная убрала ауру. И прямо сейчас тяжело дышала. Ее практически черные глаза метали виртуальные молнии, а ее грудь вздымалась от возмущения. Я, наконец, вспомнил, чем привлекла она меня в прошлой жизни, когда у нас случился непродолжительный, но очень бурный роман. Когда я сам был полубогом, и у меня не было моих нынешних жен. Ладно, мои мысли пошли куда-то не в ту сторону. Отдышалась? заботливо поинтересовался я и щелкнул пальцами. Я тоже немного фокусник. В руках у меня оказалась дымящаяся чашка какао с зефирками, а за ухом раздалось недовольное шипение. — Эксплуататор! Я, не слушая недовольного шнырку, поставил перед ней кружку. — Вот, выпей, очень вкусно. Темная, все еще не произнося ни слова, отпила какао, и только после этого сказала. Сандер, ты просто невозможно. Вот так, в кои-то веке хочешь поступить правильно, а в ответ получаешь лучик говна. — Да ладно, чего ты? — Пожалуй, я плечами. — Знаешь же пословицу про мальчика и медведя? Темная нахмурилась. — Теперь уже знаю. — Все-таки боги быстро учатся. Информацию в мировой паутине теперь тоже находят быстро. — Я понимаю, что ты хотел сказать. Добрый поступок от меня — это чересчур неожиданно. — Ладно, прощаю, — сказал я. — Давай по третий. Снова возникли шоты. Я взял свой в руки. — Можно мне другой? Я не хочу обосраться. — Чёрт! — рассмеялась темная. Даже пошутить не удалось. Стопка у меня из руки исчезла и возникла новая. На этот раз без подставы. Мы чокнулись и выпили в третий раз. Ну, что скажешь, кивнула она на броню. Действительно божественный подгон, не гревя душой, сказал я. Катя будет рада, Мне передам, что именно ты принесла ее. Так может, я сама передам, беззаботно и отстраненно сказала темная. Я улыбнулся и погрозил ей пальчиком. Не-не-не, к ребенку ты не приблизишься, и к Катя пока что тоже. Мне очень-то и хотелось. Темная снова начала изображать из себя обиженку. Я открыл рот, чтобы сказать ей, что всё-таки женские эмоции она гипертрофирует, но не успел, потому что внезапно небо почернело. И по всему небосклону пробежала чёрная молния, а вслед за этим раздалось громкое уо! о, -о, -о Так кричал ребёнок только что, выбравшийся из луна матери. Лицо тёмной просияло. «Сегодня вся вселенная будет праздновать, Родился темный властелин. Рассмеялась богиня. Властелин? Нахмурился я. Должна же быть девочка. Ну да, девочка и есть. Ну а как ее назвать? Властелинка. Может вообще Пластелинка. Не. Темный властелин может быть один, независимо от пола. И им станет твоя дочь. Если она властелин, тогда ты кто? Я скромная богиня которая с удовольствием будет прислуживать властелину, если он решится выйти на пик своей мощи. Я нахмурился. Теперь я понял, в чем подвох. То есть ты надеешься, что она пойдет по пути Бога? А ничего, что у нее отец-охотник, который точно знает, чем это грозит, и как этого не допустить? Ну, жизнь долгая, Сандер. Жизнь долгая. А девочка получилась не только сильная и красивая, но и умная. Она еще раз улыбнулась каким-то своим мыслям. «Передавай привет Екатерине, а мое время стекло. «Стой!» — Рявкнул я, и богиня замерла. «Спасибо брату передай. И это, откуда ты говоришь его знаешь? Он там тебя не обижает?» «Ой, и все!» — и темно испарилась из этого мира. Я задумчиво почесал затылок. «Темный властелин, значит. Антоху так пафосно никто не называл. Но чую, что там тоже получилось что-то с чем-то. Теперь еще и малая». Я глубоко вздохнул, взял подмышку доспех и пошел в сторону усадьбы. «Командир, все в порядке!» — окрикнул меня волк. Я молча показал ему большой палец и пошел дальше. Забрался на второй этаж и деликатно постучал в дверь. «Теперь мне можно войти?» Дверь распахнулась. Первым, кого я увидел, был Иван Васильевич Андросов. «Мое почтение, Иван Васильевич!» — кивнул я. «Я «Э, тебе... Здравствуй, Саша!» Вид у него был слегка недовольный и очень усталый. «Все в порядке?» — уточнил я, когда он проходил мимо меня, направляясь, судя по всему, в ванную. «Трудно сказать!» — пробормотал себе под нос целитель, идя дальше. Я даже немножко встревожился. «Катя!» — ломанулся я внутрь. «Все в порядке, дорогой!» Катя сидела на высоких подушках, более бледная, чем обычно. А в руках у нее был небольшой сверток. Рядом стояла Аня и широко улыбалась. «Поздравляю дважды, папашка!» Она ласково погладила подругу по волосам. «Катя умничка, справилась!» «Молодец, дорогая!» — наклонился я к Кате. Нежно ее поцеловал, краем глаза косясь на личико ребенка. Испытал мимолетное облегчение. Почему-то мне казалось, что темный властелин должен быть черным и душой и телом. Но слава кодексу это не так. «Спасибо, дорогой, что не вломился. Я знаю, чего тебе это стоило», — сказала Катя. А я серьезно кивнул, сделав вид, что да, действительно, я принес охрененную жертву. «Можно?» — попросил я, протянув руки к ребёнку. «Да, конечно». Я напитал доспех и потянулся к свёртку. «Саш!» — Катя отдернула свёрток в сторону, и малышка захныкала. «Зачем столько силы?» Да хреново знает!» — сказал я. «Инстинкты!» Антоха вон пальцы ломает. Неизвестно, что от мелкой можно ожидать. Аня не выдержала и засмеялась. Катя же, наоборот, нахмурилась. — Саша, ну ты что? Это же девочка. Понимать нужно. — Девочка? Вот ты тоже девушка, но... — Саша! Молчу, — Молчу-молчу. А под поднос себе буркнул гораздо тише. — Припевочка, блин. это то ей боюсь. — Что ты сказал? — переспросила Катя. — Да нет, ничего. Силу я убрал и осторожно взял младенца на руки. Как только малышка оказалась в моих руках, Она сразу же перестала хныкать и уставилась на меня небесно-голубыми глазками. Реально, очаровашка. Аккуратно я подошел к окну, чтобы посмотреть на малую в свете дня. Вдруг небо мгновенно очистилось от туч, и вернулось солнышко, как будто вселенная увидела в окошко своего нового жителя и удовлетворилась увиденным. Как назовем-то? Поинтересовался я, не оборачиваясь. О! сказала Катя. Это не на один день обсуждения. Чувствую, баталии будут страшными. Я хмыкнул, ведь в этом даже не сомневался. Думаю, у Андросовых было много достойных предков, которыми бы хотели ее назвать. Вот только и у меня есть что сказать. А самое главное, что сказать этому маленькому розовому комочку у меня на руках, который весело огукал. На мгновение голубизна глаз сменилась чернотой, которой позавидовала бы любая черная дыра во Вселенной. Затем голубизна вернулась, а девочка весело засмеялась, как будто она только что пошутила, и была очень довольна произведенным впечатлением. «Кажется, кому-то трындец», — буркнул я на этот раз громче, чем обычно. И жены меня услышали. «Трындец? Кому трындец, Саша?» — обеспокоенно спросила Катя. «Да», — на секундочку задумался я. «Всем? Всем, трындец, милая?» Я повернулся к ним и широко улыбнулся. «Кажется, род Галактионовых сейчас выходит на новый уровень». «Что ты имеешь в виду?» — Нахмурилась Аня. «Что значит «на новый уровень»?» «Я говорю о том, что наши потомки, как это правильно сказать, я думаю, для них будет тесновато в этом мире». Тут я внезапно кое-что вспомнил, И задумчивая улыбка расползлась у меня на лице. «Непонятно, что еще Хельга родит». «Хельга?» — в один голос изумленно воскликнули мои жены. «Родит?» «Ой!» — только и нашлось мне, что ответить. «Гой!» — сказала мелкая и улыбнулась.